Алексей Гаврилович Венецианов. 1780-1847 годы. Художник Макритский писал о Венецианове. Никто лучше его не изображал деревенских мужиков во всей их патриархальной простоте. Он передал их типически, не утрируя и не идеализируя, а потому что вполне чувствовал и понимал богатство русской натуры. Имея чрезвычайно зоркий и зрячий глаз, он умел передать в них даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе. Алексей Гаврилович Венецианов родился в Москве 18 февраля 1780 года в купеческой семье. Его отец выращивал плодовые деревья и ягодные кусты и торговал ими. А ранних годах художника рассказывает его племянник венецианов. Из его воспоминаний, мои записки можно узнать, что мальчик Алексей много рисовал с картин и делал портреты своих товарищей карандашом и щетинным пером, что ему доставалось за это увлечение и от домашних, и особенно от учителей. которых мальчик боялся, и что однажды за это его чуть не выгнали из пансиона. Однако настойчивость победила, и в 5 классе он уже смело завоевал своё любимое занятие и рисовал красками, да не водяными, а масляными, и не на бумаге, а на полотне. Известно, что в 1791 году Гаврила Юрьевич Венецианов, имея в виду увлечение сына подписывается на готовящуюся к выходу в свет книгу Любопытный художник или ремесленник. Далее в моих записках говорится о занятиях юного художника у некоего живописца Пахомыча, у которого он учился навыкам изготовления подрамников, подготовки холстов и их грунтовки. Но уже на первом этапе обучения живописной технике мальчик проявил страптивость Он рисовал на полотне прямо красками, без подготовленного рисунка, которого требовал учитель. Вероятно, до Пахомыча у Алексей Гаврилович был пример другого художника, работавшего пастелью. Общее образование Алексей получил в одном из московских пансионов. О несомненном таланте молодого живописца можно судить по первому известному его произведению портрет матери Венециановой. 1801 год. Летом 1802 года в Санкт-Петербургских ведомостях появилось объявление о недавно приехавшем венецианце, списывающем предметы с натуры пастелем в 3 часа. Живёт у Каменного моста в Рижском кофейном доме. Однако без связи и знакомств объявление в газетах не возымело воздействия на петербургскую публику, и юный живописец вернулся в Москву. Здесь он продолжал совершенствовать своё искусство портретиста и создал ряд удачных полотен. В 1807 году Алексей вновь приезжает в Петербург и поступает на службу в канцелярию директора почт. Как вспоминает сам Венецианов, в свободное время ходил в Эрмитаж и там изучал живопись. Скорее он сближается с почтеннейшим и великим Боровиковским и оказывается в числе близких учеников блестящего портретиста, украшавшего Россию своими произведениями. Живёт у него в доме. Вскоре Венецианов начинает издавать сатирический журнал карикатур на 1808 год в Лицах, состоящий из листов с гравюрами. Третий по счёту лист вельможа был настолько остро сатирическим, что навлёк гнев самого Александра I. Император раздражённо приказал Венецанову заниматься приучением себя к службе в кое находится, то есть заниматься делами почты, а не нравами дворянству. Правительство в день его выхода запретило дальнейшее издание журнала, а вышедшие листы были изъяты. К жанру карикатуры Венецанов обратился ещё раз В эпоху войны 1812 года. В 1811 году Венецанов получил признание Академии как портретист за представленный автопортрет, ему было присуждено звание назначенного. В том же году Венецанов получил звание академика за портрет инспектора Академии художеств Головачевского с тремя воспитанниками Академии. Стремление к общественной деятельности Привело Венецанова после войны 1812 года в вольное общество учреждений учились по методе взаимного обучения. Оно было организовано по инициативе поэтов Жуковского и Крылова, скульптора Толстого и будущего декабриста Кюхельбекера. На средства общества Венецанов открыл школу, где обучал рисованию одарённых детей. Она находилась на окраине Петербурга. Воспитанников школы учили грамоте, арифметике, а также рисованию и скульптуре. Из её стен вышли многие известные художники: Сороко, Зарянко, Терянов, Крендовский. Ученики Венецианова стали называться Венециановской школой. В эти годы дом Венецианова становится своеобразным литературно-художественным салоном, где собираются крупнейшие деятели русской культуры: Брюлов, Жуковский, Пушкин, Гоголь. По инициативе Веницанова был освобождён от крепостной зависимости украинский писатель Тарас Шевченко. Написав портрет помещика Энгельгарта, Веницанов сумел договориться с ним о выкупе Шевченко за 2.500 рублей. Чтобы собрать эту сумму, была устроена лотерея, на которой разыграли портрет Жуковского, написанный Брюловым. В 1819 году титулярный советник Венецанов Землемер ведомства государственных имуществ вышел в отставку. Алексей Гаврилович уезжает из Петербурга в маленькое своё имение в Тверской губернии, состоявшее из двух деревень Тронихи и Сафронково, с 12 душами дворовых. Жизнь в деревне дала художнику богатый материал. открыла новый мир, красоту и поэтичность родной русской природы. Венецианов восклицает, как тот счастлив, кого не ослепляет едкий свет необузданной суетности, всегда управляемой безумной самостью. Уже первые картины Венецианова в новом журнале «Пастели чистка свеклы» около 1820-го «Жница» убедительно свидетельствовали о том, что Венецианов сознательно стремился к реалистической верности изображения, считая главной задачей живописца ничего не изображать иначе, как только в натуре. В 1820-1821 годах Венецианов пишет картину «Гумно». В обыденных предметах крестьянского быта Венецианов умеет найти особую прелесть. Он любовно и внимательно передает внутреннее пространство гумна. Первый план освещён ровным светом, далее там, где освещение должно затухать, с улицы через открытую дверь слева вырывается поток дневного света. В глубине снова яркий свет. Переходы от освещённых участков дощатого пола к затемнённым очень постепенны. Тени в картине прозрачны это результат тонких наблюдений художника на натуре. Работа над картиной Гумно стала настоящей школой для Венецианова, но художник продолжал настойчиво совершенствовать своё мастерство. Картина Гумно стала новым словом в русской живописи. Ей положено начало всему последующему творчеству художника. За ней были созданы такие вещи, как Чистка свёклы, Утро помещицы. Программной работой этих лет стала картина Утро помещицы. изображающая повседневную сцену из жизни помещичьей усадьбы. От сцены веет мирным покоем летнего дня, уютом, простотой человечностей отношений, возможных только в маленьком, как у Венецанова и Меницы, где хозяева знают всех своих немногочисленных крестьян по имени, входят в их заботы, когда у каждого круг своих обязанностей при взаимной ответственности при родственности общей заботы о земле. В этой маленькой картинке, в этом живописном шедевре, Венецианов декларирует свои понятия о крестьянском вопросе, создает грезившийся ему идеал отношений хозяина и работника, идеал, отчасти притворенный вплоть опытом собственной его жизни. Подлинный расцвет его творческого дарования падает на 20-30-е годы. Вершины зрелого творчества художника являются две картины: На пашне весна и На жатве лето. Они проникнуты просветлённым лирическим чувством. Очарование образа крестьянки-матери слито в них с поэтическим восприятием русского пейзажа. Темы труда, материнской любви, душевной чистоты народа, мирного величия родины. сочетаются у Венецианова в неразрывном единстве. Крестьянка ведет лошадей на пашне весна. С нежной ласковостью бросая взгляд на ребенка, посаженного на краю поля. За ней воздушная даль, фигуры работающих, первые листы на тонких деревцах. В картине «На жатве лето» молодая мать, почти девочка, ненадолго берет ребенка, чтобы покормить его. Рядом с ней лежит серп, и надо снова идти работать, подруги ждут её в поле. На ровной глади, тянущейся до далёкого горизонта, лежат лёгкие тени, и эта живая игра облаков на земле, слова самого Винценова, скрашивает кажущуюся однообразность среднерусского равнинного пейзажа. Представленные на выставке 1824 года в Петербурге Картины Венецианова были тепло приняты современниками. Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов его окружающих, близких к его сердцу и нашему. писал журнал Отечественные записки. Венецианов создал целую галерею русских крестьян, сильных, работающих скромных, пленяющих прирожденным благородством и чувством собственного достоинства. Он утвердил простого человека в праве стать героем картины, доказал его физическую и моральную красоту. Чижикова пишет, все они разные по облику и характеру, но во всех них Венецианов прежде всего раскрывает моральную чистоту, заставляет почувствовать себя, Истинное человеческое достоинство. Лирически проникновенна крестьянка с васильками. Задумчивое лицо девушки прекрасно своей душевной ясностью. Чуть опущенные плечи говорят об усталости, большие рабочие руки лежат на охапке пушистых васильков. Другая по характеру девушка с бураком энергичен поворот головы молодой красавицы. Типично русское лицо с правильными чертами, исполнено деловитой озабоченности: сдвинуты брови, сжаты губы, взгляд пристален. Красное звучное пятно платка подчёркивает темпераментность лица. С необычайной живописной свободой в горячих коричневых тонах исполнена голова крестьянина. Выражение одухотворённого мыслью лица говорит о большом жизненном опыте, душевной силе. Губы сложены в чуть заметную горестную улыбку. Непринуждённее всех держат себя на сеансах у Венецианова дети. Их образы особенно полны жизни и правды. Таков, например, его замечательный портрет Захарки. Это настоящий типичный крестьянский мальчуган, мужичок с ноготок. Он в большой отцовской шапке держит на плече топор. Лицо с круглыми щеками, совсем детское, но в выражении уже проглядывает мужицкая серьёзность и основательность. Также и капитошка, девочка с коромыслом по бабье, повязанная платком, со своей лукавой остроглазой физиономией выглядит уже хозяйкой, степенной маленькой крестьянкой. Работы Венецианова столь содержательные и поэтичные, совершенные по исполнению Снисходительно причислялись в своё время к упражнениям в домашнем роде. Бытовой жанр не считался и мировноправным среди других жанров. Скорее всего, именно разговоры о якобы неспособности Венецианова работать в области благородной академической темы заставили художников в 1829 году создать картину Купальщицы. Здесь он прибегнул к традиционному для академии сочетанию двух фигур: одной в рост, другой присевшей и изображённой со спины, пишет Кузнецова. Но этим и кончается связь этой композиции с академическими канонами. Купальщицы Венецианова это обычные русские крестьянки со здоровыми и красивыми телами, сильными, огрубелыми руками, чуть покрасневшими коленями. Несмотря на некоторую условность изображения, в целом в картине ощущается живое и искреннее чувство. В 1830 году стараниями высокопоставленных доброжелателей Венецианов получил звание императорского живописца, ежегодное жалование и орден Святого Владимира. А в следующем году, после продолжительной болезни, умерла жена, оставив ему двух малолетних дочерей. Не радовало и хозяйство в милом сердце Сафонкове, и менее пришлось заложить в опекунском совете. В декабре 1836 года художник слёк и сам. Он пишет: В 57 лет у человека, который жил не для того, чтобы есть, а ел для того, чтобы жить, желудок внутреннего существования спотыкается. Вот мой почтеннейший. 24 декабря сиречь в сочельник я и споткнулся. Мне и роду пускали, от роду первый раз, и надове в рот влили. Дня через 2-3 я глядь ан рыло на стороне. Однако и теперь косит да не так. Отняли у меня кофе, водку, вино, крепкой и горячий чай, сигары и дали суп из телятины, что со снегу да воду с крема-тартаром. Мне ведено жить на улице, а я, невзирая на вьюгу и мороз, брожу, да как же, раз по пяти и по шести в день устал. К счастью, все обошлось. В сороковые годы Венецианов напряженно и плодотворно работает. Среди лучших его картин спящая девушка, гадание на картах, девушка с гармоникой, крестьянская девушка за вышиванием. Галорит картин этого времени приобретает большую насыщенность, пистроту и декоративность по сравнению с прежними вещами. Жизнь его оборвалась случайно. По дороге в Тверь, где он должен был расписывать иконостас в соборе, художник не исправился с управлением санями, которые врезались в высокие каменные ворота. Выброшенный на дорогу венецинав, умер раньше, чем к нему подоспела помощь. Это случилось 16 декабря 1847 года.